Глава 81. Олег. После разговора с Ниной, при понимании, что сделал все возможное, у обездвижва осталось ощущение внутренней опустошенности. И только ближе к вечеру, пробив наконец собственный ступор и написав несколько страниц спустя и на текста, Олег осознал, что это за опустошенность. Впервые в жизни он открыл часть своей души не врачу, а другому человеку. Точнее, Человеку, которого хотелось сделать своим. Чтобы вместе работать над книгами, ходить в магазины, обсуждать что-нибудь, праздновать Новый год, 23 февраля, 8 марта и прочие праздники. Олегу и правда хотелось изменить свою жизнь подобным образом. Он ни, ни ни капли не соврал. И он верил в то, что у него получится. Да и врач твердил Бестужеву об этом уже много лет что совсем не обязательно отказываться от близких отношений из-за опасений не привязываться в достаточной степени. Говорил, что Олега получилось уже столько всего, вполне может получиться и семья. Но Бестужев, натыкаясь на улицах на парочке с колясками, пытался представить себя отцом и впадал в эмоциональный ступор. Какой женщине будет приятно, если ее муж окажется равнодушным к их ребенку? Да, Олегу и самому будет жутко узнать о себе подобное. И он не рисковал. Да и не с кем было. Не попадалась ему такая женщина, с которой захотелось бы попробовать рискнуть. И вот, наконец, попалась. Но у Нины столько комплексов и традиционных представлений о том, какой должна быть жизнь, что она вполне может отказать Олегу. Тем более, что она натерпелась и от бывшего мужа, и от Герасимова-младшего. А тут, получается, надо изначально ввязываться во что-то очень сомнительное и нестандартное. Захочет ли Нина этим заниматься? Олег не знал. Но он знал, что сказал и сделал все, что мог. Остается только ждать. Ожидание немного скрашивалось общением с Машей, которая очень расстроилась, узнав от мамы, что на Новый год они все же не пойдут к Олегу в гости. Нина спросила разрешение, можно ли соврать и сказать, что Бестужев приболел, Иначе мол Маша не отстанет, и он согласился. Интересно, если Нина примет отрицательное решение, она будет врать дочери, что он умер, или что-то другое придумает. Олег даже не представлял. Чтобы отвлечься, он старался работать как можно больше и в итоге, к 31 декабря, написал столько текста, что решил хватит сидеть дома, а то на заднице скоро трудовая мозоль вырастет, и остеохондроз начнется. Поэтому Олег собрался. И ближе к вечеру отправился в центр города, решив, что прогулка в новогоднюю ночь — то, что ему нужно. Но у судьбы вновь оказались свои планы.